Двадцать пять. Перезагрузка. За год до события. Вера проснулась рано. Она знала, что сегодня обязательно что-то произойдет. Так было всегда, когда у нее день рождения. Открыла глаза и замерла, не зная, о чем подумать. Ее окружали лианы, пальмы, яркие попугаи и обезьяны, которых рисовала весь последний месяц. «Мама! Мама!» Вера соскочила с кровати и побежала в соседнюю комнату, чтобы показать маме и папе свою комнату. «Мама, просыпайся, ну же, скорей!» Девочка растолкала маму и повела ее за собой. За ней плелся полусонный отец, но уже сейчас он улыбался, зная, чему так обрадовалась его дочь. «Смотри!» – восхищенно сказала девочка и развела в стороны руки. «О!» Восхитилась мама, словно впервые увидела комнату дочери. «Это твой сон? Мы в нем?» «Нет, мама, что ты? Это ты сделала, ты!» Я удивилась женщина и, присев, обняла девочку. «Да, ты с папой, это же вообще круть!» Вера только и делала, что бегала по комнате. Она с трудом пошла завтракать, не хотела покидать свой лес. Рассматривала листву, глаза обезьян и перья попугаев. «Машка, смотри!» Так звали ее старую кошку, которая раньше жила у бабушки, а теперь у нее. «Тут у нас будет логово. Мы поставим шалаш. Тащи стул». «Ладно, лежи, я сама. А теперь покрывало. Вставай, оно мне нужно». Минут через пять все было готово. Девочка залезла в свой шалаш, взяла Машку и, положив кошку рядом, стала смотреть сквозь щель на зеленый мир. А потом был новый шалаш, уже на кровати, потом под столом, на окне, даже в шкафу. Но через месяц кошка умерла, была старой и полуслепой, и Вера часами сидела и плакала, не хотела отпускать уже остывшее тельце своего друга. «Может, мы заведем виртуального друга? Как ты на это смотришь?» Спросила ее вечером мама. Вера не ответила, отрицательно покачала головой. Что это такое знала? У ее подруги был виртуальный хомяк, он бегал по столу и никогда не падал. Но он был не живой, не как Машка, не мог мурлыкать и царапаться.